Глава 4. Стефан. Не успел я обрадоваться словам заботливого папочки, как в палату вошли двое. Ну вот. Тяжело вздохнул. Пришли моя совесть и еще один гандон. Тоже рад тебя видеть. Усмехается Герман. Брат же стоит и сверлит меня злым взглядом. Крис, как всегда, с иголочки. В начищенных туфлях, идеально выглаженных брюках и темно-серой рубашке с рукавом чуть ниже локтя. герка же в простых если не знать их ценник белых джинсах и такой же футболке контрастирующей загорелой кожей молодого мужчины он немного младше нас с братом но это не помешало нам найти общий язык ведь близкие друзья обосновались в нескольких сотнях километров от столицы а с родителями германа тесно общается наша семья дружбы взаимовыгодное сотрудничество в одном лице его отец владелец банка и нескольких дочерних точек сам же гер Неплохо преуспел в семейном бизнесе, чем его родители до жути гордятся. И все бы ничего, но этот гаденыш, еще будучи 18-летним пацаном, стал собирать крайне занимательную коллекцию. Девственниц. Трахнуть он может любую, но вот к этой касте подход имеет особый, словно чуя их за километр. Отец пожал парням руки, попрощался и бросил брату. Кристиан. Его отпустили домой на условиях постельного режима. Отвези Стефана к нам. Мама будет рада понячить сыночка. Усмехается родитель и сваливает закат. Парни ржут, а я бессильно откидываюсь на подушку. Только попробуй. Зло смотрю на свою копию. Я к себе поеду. Ого, сейчас. Отвечает брат, усаживаясь на край кровати у меня в ногах. Как тебя угораздило? Отец по телефону сказал, ты пьяный был. Зачем, Стеф? Ты мог остаться там, в той скорежной тачке. Я видел ее. Это... «Это... мне слов нет!» «Это пиздец!» «Помогаю брату сказать то, что у него не вышло!» «Называй вещи своими именами, отца тут нет!» «Да я и без него тебя прибью!» Огрызается он. Герман делает вид, что его тут нет, разглядывая местный пейзаж из окна. «Что за детский сад, брат? Нам давно не по 18 лет, пора взрослеть!» «Мне и так комфортно!» Отвернулся. «Не могу смотреть на него!» «Мне перед отцом не так стыдно, как перед Крисом!» брат крепко сжал мою руку и участливо без пафоса и прочей шелухи и поинтересовался Что случилось с управлением не справился на мокрой дороге отвечаю ему и не об этом нажрался чего опять с отцом поругались не отстает кристиан вот скажи мне психуев скидывал руки вверх тут же мурч от боли в местах ушибов что за пунктик на женитьбе мало ему одного сына женить ради собственных амбиций он решил под меня подложить дочь одного из своих партнеров и ладно бы хоть девка в моем вкусе так нет же не то что не встал крис даже не дернулся в ее сторону парни тихо рассмеялись а я продолжал распаляться с чего он решил что я не в состоянии найти себе девушку сам делаю акцент именно на этом тогда когда буду готов создать семью ведь тоже не готов вижу согласие в глазах близкого человека и друга у нас бизнес планы женитьбе можно думать ли через пять не раньше согласен кивает брат но есть обязательства перед семьей ты же знаешь бля вот только ты не начинай обязательства какие плясать всю жизнь под дудку отца не смеши меня мы взрослые самостоятельные люди мы даже финансово от него неза зависим уже давно зачем идти на поводу ты сам себе веришь усмехается герман стефф в том то и проблема наших семей море обязанностей вечная необходимость соответствовать чему то но тут на лице гера появилась лукавая улыбка очень очень знакомая я тут в не вере мы с к крисом синхронно закатили глаза аамиров получает заочное второе высшее и параллельно клеит первокурсниц пополняя свою коллекцию что ржет он увидев нашу реакцию с девочкой познакомился да красивая светленькая но вся прелесть в том парни что навстречу она привела с собой подругу я кажется влюбился во всю потеается этот ловвелаз г Облокотившись на спинку кровати и закинув одну ногу без обуви на матрас, Кристиан потешается над парнем. «Я не представляю, какой должна быть баба, чтобы ты влюбился». «Да пошли вы! Черти одинаковые!» «А девочка реально офигенная! Фигурка классная! Волосы длинные! Рыжие-рыжие! Необычненько!» Что-то я напрягся от этого рассказа, вспоминая ту девушку, что чуть не сбил во дворе. «Да нет, таких совпадений не бывает!» Заключил мозг и снова обратился вслух. «Как прошло?» За меня задал этот вопрос Крис. Отказала, прикинь. Ммм, протянул брат. Она мне уже нравится. Палата снова взорвалась мужским хохотом.